Предместья начались неожиданно. Встречные лочуги стали редкими и вскоре пропали. Мимо теперь проскальзывали лысые рощи, неровные пустоши, низкие склоны, кривые тропы. А потом ненадолго все, о чем я думал, отошло на второй план. Дорога пролегала вдоль погоста. Я увидел надгробие заискрошившиеся, а местами вовсе отсутствовавшие каменной оградой. Они жались друг к другу, как и дома в городе, многие просели и опасно накренились. Я рассмотрел несколько глубоких ям, а в одном месте следы кострища. Над всем этим нависал барочный, слишком вычурный для бедных мест костюл, Он казался куда менее запущенным, чем кровоточащая часовня, белел ангелами и сиял крестами, но все равно производил мрачное впечатление, словно жемчужная подвеска в братской могиле. Солдату ворот не было. Зрелище заставило меня вздрогнуть во второй раз за день. Я хотел о чем-то спросить, но вспомнил, что меня не поймут. Мы проехали мимо. Звук, которым встретил меня гарнизон, удивил, Это был раскатистый лай. Едва выбравшись из великолепного экипажа, я увидел, как меж двух рядов домиков с замшелыми крышами ко мне трусит большая белая собака. Хвост завивался колечком, уши стояли торчком, лапы с силой отталкивались от земли, поднимая темные комья. Благородные звери намного приятнее модных тявкающих крысенышей, которых держат сейчас знать. Я обернулся к кучеру, и тот каркнул два непонятных слова, поведя ручищей перед собой. Я подумал, что он указывает на собаку, но ошибся. «Он сказал, старая деревня! Сюда вам нужно! Кто вы? Альберт, ну, к ноге!» Ко мне обратились по-немецки и чище, чем говорил, например, бесик или завсегдатые копыта. С крыльца ближайшего дома сошел плотный мужчина с шапкой встрепанных темных волос и громадными бакенбардами. Пес приблизился к нему, и уже вдвоем они неторопливо направились мне навстречу. Лех встал на вытяжку, я вежливо улыбнулся, представляясь, вынимая из кармана свернутый приказ императрицы. «Барон Герард ван Свиттен, медик из Вены, и если здесь я могу найти Брехта Вукасовича, то да, моей целью было именно это место». Мужчина окинул меня взглядом с головы до ног, приосанился и деловито кивнул. «Вукасович, перед вами. Чем могу?» Мундира на нем не было, я представлял его несколько в лучшей форме, но выправка, широкие плечи и походка все же намекали на долгую службу. Мы обменялись крепким рукопожатием, после чего Вукасович уткнул длинный нос в поданную мной бумагу. Лицо его, скуластое, все какое-то угловатое, но не лишенное приятности, оставалось непроницаемым, только насупились брови и пролегли морщины на бледном лбу. Я, ожидая, стал глядеть по сторонам. Дома за спиной командующего были старые, но чиненные, дорога между ними расчищенная, издалека доносился запах навоза, слышалось ржание. Вглядываясь в темные макушки елей, я мог догадаться, что за домами и конюшней начинается безлюдье, которое разнообразят только возвышенности и ущелья. Гарнизон — форпост перед неизвестностью. Следующие городки, деревеньки и станции в полусутках езды не меньше и относятся уже к другому владению. По карте смутно помнилось именно так. «Ну, значит, будете выискивать корни суеверий», «И убеждать нас, что все это чушь», — медленно заговорил командующий, не поднимая глаз. «Вовремя же явились, а?» «Именно», — подтвердил я, пытаясь избавиться от странного ощущения. Последняя фраза полна чего угодно, но не восторга. «Что ж...» — он вернул бумагу и отряхнул руки так, будто она была грязная. «Хорошо, принято, честь и хвала Ее Величеству. Что от меня-то требуется?» Зато, в отличие от рушкевича сразу перешел к конкретике. «Хорошо, теперь важно было ничего не испортить сильнее, чем уже есть, и не сбить этот настрой. Пока ничего особенного, но когда я вникну в обстановку, вам предстоит, например, при необходимости предоставлять мне солдат в сопровождении Я начал с того, что звучало наименее обременительно, но подтексты легко угадали. А, что проскапывать могилы и не подпускать люд, пока вы это делаете? Вукасович хмыкнул. Ну да, ещё идейка. Бороться с осквернением трупов, оскверняя трупы. Обманчивая туша. Но после инцидента с бисиком я временно запретил себе любые споры с местными и потому не стал разъяснять, чем эксгумация и анатомирование отличаются от протыкания осиновым колом, четвертования и сожжения. «Возможно, придется что-то раскапывать, да», — честно отозвался я, — «но не сейчас. Я предпочту начать с живых и сразу задам вопрос». Тут сгладить слова было трудно, поэтому я пошел в прямую атаку. Я недавно проезжал кладбище и не видел там солдат, хотя Гермишкальц упоминал, что они стоят на часах все время. «Где же они?» Вукасович вымученно улыбнулся, словно я не смешно и даже жестоко пошутил, но смеяться требовал устав. Меня все больше настораживало его поведение, не робко вызывающее, как у Бесика, а скорее оцепенелое, отчужденное. Стены между нами не было, но, казалось, протяни руку навстречу, и она упрется в прозрачное холодное ничто. «Вопрос по делу. Вяжется с вашим желанием начать с живых», Наконец уронил Вукасович и сделал рубленный приглашающий жест. «Ну идемте, я вам кое-что покажу». Он повел меня вглубь деревни. Всюду, на крыльцах, в проемах, на участках встречались солдаты. Ясно было, что здесь они обосновались прочно, перед домами сушились вещи, а местами виднелись подобия грядок, пока пустые, из труб шел дым, пара окон даже вполне уютно светилось Командующий подтвердил мою догадку. Тут жили местные, но с прошлой войны мало кто вернулся. Старики перемерли, дома стояли пустые. Вот мы и заняли их. Все лучше, чем в городе. У молодежи меньше желания предаваться неподходящим вещам. Женщины, карты, выпивка. Я промолчал. Вукасович, обрюзглый, потрепанный и сонный, сам не напоминал аскета. Спиртным от него, конечно, не пахло, да и рубашка была слишком неопрятной, чтобы предположить, например, что он с кем-то сожительствует. Но все же. Я одернул себя. Военная инспекция точно не мое дело. Главное, в части порядок и налажен быт. Неожиданно пес, резво перед нами трусивший, остановился и зарычал. Густая шерсть на холке вздыбилась, над ощеренной губой показались желтоватые клыки. «Пойдем, дружище!» — поторопил я, огибая его и хлопая по напрягшейся спине. «Не пойдет он туда!» — сухо ответил Вукасович. Словно в подтверждение его слов, пес сел. Вспомнив разговор с бисиком я уточнил. «Это последняя оставшаяся местная собака?» «По-видимому, так поговаривают горожане!» Командующий указал на ближний дом, дверь которого была плотно закрыта. «Сюда!» Он поднялся на крыльцо и взялся за ручку. Мне не осталось ничего, кроме как под взглядом пса последовать за ним. В тесном, душном помещении пахло травами и, кажется, дымом. Стоял полумрак. Всего один фонарь, и тот в стороне. Я проморгался, привыкая к такому освещению. Впереди несколько фигур толпились вокруг чьей-то койки, еще три пустые, совсем тонули в темноте. «Наш...» «Домашний госпиталь», — вяло пояснил Вукасович, больше ничего не сказав. Высокий мужчина с жидкими светлыми волосами, свисающими до плеч, судя по гражданской одежде и коробочке нюхательной соли в руках, военный медик первым зацепил мой взгляд. Он склонился над лежащим без движений юношей, белокурым военным, и, кажется, пытался что-то у него узнать. Веки больного были опущены, воротник расстегнут, чтобы облегчить дыхание, Не получив ответа, медик вздохнул и замолк, беспомощное недоумение отразилось в его больших, как усовые, водянистых глазах. «Все выглядело тревожно, хотя я и не видел ни крови, ни рвоты, ни гнойных язв». «Что у вас случилось?» — негромко спросил я Вукасовича. «Не мор, надеюсь?» Пока мы не привлекли внимания присутствующих, они хмуро шептались, бросая на желтоватого от фонарного света юношу ломкие тени. Командующий устало моргнул пару раз, скользнул по подчиненным взглядам и с неохотой пояснил. «Как сказать! Анджей Рихтер и еще один солдат, Ференс Бвальс, стояли сегодня на злосчастных ваших часах на погосте. Вернулись недавно, но Бвальс привез Рихтера». Таким. Его взгляд остался спокойным, а вот голос. То, что я там поймал, звенело громче колокола. А все из-за чертовых чиновничьих приказов. В это мгновение несчастный солдат пришел в себя, шевельнулся и сипло застонал. Низкий звук напоминал вой ветра. Сколько же в нем было мучений и тоски. Обострение какой-нибудь давней болезни? Или... Это я озвучивать не хотел, но все же произнес. Некое нападение? Стоило уточнить, что я подразумеваю недовольных горожан. В любом случае, я не успел. Вукасович все так же сквозь зубы ответил. «Бвальс предположил второе. Впрочем, он вам сам расскажет. Бвальс, эй!» Люди у постели, два солдата и врач смолкли и глянули на меня. От их понурой группки отделился жилистый темноволосый юноша, самый высокий, и, подойдя, сдержанно кивнул. «Здравствуйте. Что вам? Кто вы такой?» Мне понравился живой взгляд его карих глаз, понравились узкое решительное лицо и твердый чистый голос. Правда, он был явно взвинчен, побледнел, то и дело зачем-то одергивал рукава невзрачного мундира и поводил плечами, тщетно бодрился и храбрился гер доктор, — в упор глядя на юношу заговорил Вукасович, — приехал из Вены разбираться в ереси, ну, в городе. Я решил дать ему знать о нашем инциденте. Расскажите, что вы видели? Вы таким взбудораженным вернулись, вам есть что поведать, да?» Юноша опять передернул плечами. Похоже, воспоминания были свежи. Какое-то время он просто смотрел на меня не неприветливо, скорее оценивающе, задумчиво. Я не знал, как держаться, но, наверное, стоило как-то ободрить его, если он тревожится за товарища. Встретив его взгляд, я чуть улыбнулся, назвался и произнес то же, что пытался донести до бесика. Я приехал помочь городу Гербвальс с на самом деле разными вещами, Поэтому, если вас сегодня что-то встревожило, и это что-то заслуживает внимания столичных властей, буду благодарен за сведения. Любые. Вряд ли его обнадежили мои слова, на лице прочиталось «И что за разные вещи?» ожидаемый скепсис. Но пока он ничего не переспросил, выучка взяла верх, приказ командующего надо было исполнять. Перестав, наконец, теребить рукава, юноша начал. «Да». Встревожило не то слово. Это произошло уже в самом конце дежурства. Я ждал, пока он найдет слова, и вслушивался в стоны, хрипы его товарища. По звукам казалось, что легкие, хотя бы целые. Есть ли жар? Обстучали ли грудную клетку? От грудной жабы, если вдруг это какое-то ее проявление, я привез несколько новых микстур. Вообще, худо-бедно запасться, чтобы при необходимости разбираться в городе не только с мертвыми, но и с живыми. «Под утро», — продолжил Бвальс, — «я стал засыпать и решил сделать по кладбищу круг, чтобы взбодриться. Анджей остался. Я отошел далековато, засмотрелся на костел, задумался, а потом услышал его крик и побежал назад, думал, явилось очередное городское дурачье за каким-нибудь... Его лицо скривилось... телом. «Часто такое случается?» Я сразу решил прояснить и это важное обстоятельство, что вы напрямую конфликтуете с горожанами, пускаете в ход силу. Вукасович, как мне показалось, зыркнул на юношу предостерегающе, но тот его не понял или не пожелал понять, колкая усмешка пробежала по губам, и приподняв гладко гладковыбритый подбородок, в вальс небрежно кивнул. Не то чтобы часто, но несколько рьяных инквизиторов уже отведало моих сапог и приклада. «Анджей жалеет их, многие в гарнизоне тоже, но ну а я придерживаюсь позиции уважаемого Гера Мишкальца. По-настоящему отучить от плохих вещей можно только силой и порой грубой. Без силы нет и никогда не будет порядка». Его глаза блеснули. «А эти жрущие землю, доктор, их-то как иначе от нее оттащить? Вы бы смогли?» «Мне даже импонировала эта грубость». За ней была искренность, а за ней был страх за товарища, хотя по некоторым интонациям я за ней угадывал и расчет. мишкальц стоял куда выше Вукасовича. Юноша явно намеренно ссылался именно на него. Этот подход был, безусловно, венским, но хотя бы честным. Философствовать о гранях между гуманностью и деспотизмом я все же не собирался, и потому, проигнорировав вопрос, попросил. «Расскажите, что было дальше?» «Когда вы вернулись к товарищу?» Он, видно, ничего и не ждавший, кивнул и продолжил уже бесстрастнее. «Перед рассветом здесь часто туман, я почти ничего не видел. Нашел Анджия таким, навзничь, на мерзлой траве, ружье он уронил. Но вот тут мне показалось кое-что необычное. Когда я приближался, он...» Бвальс замялся. «Был не один. Кто-то вроде склонялся над ним, потом исчез». Анджей был в сознании, но ничего не мог сказать, только хрипел, оглядел как-то... Снова промедление, снова он затеребил рукав. «Как?» Он все не мог подобрать слов, и по наитию я подсказал. «Пусто? Как в бездну или из бездны?» Ивукасович и Бвальс посмотрели на меня с удивлением. Солдат отвернулся, взглянул на своего товарища. Лицо дрогнуло и стало потерянным, вся резкость сгладилась. Это неожиданное сравнение, но оно примерно описывает суть. Анджей и не узнавал меня, хотя он мой самый близкий друг, насколько я вообще способен дружить. Мне совершенно не нравилось, что второй раз за день я прибегаю к своеобразному, выточенному специально для дешевых газетенок лексикону Арнольда Вудфелла, и я поспешил успокоить не то б вальса не то самого себя. Может, нервное потрясение? Может, вашего друга напугало какое-то животное? Может, это следствие бессонной ночи, ведь вас не сменяли? Нет, Гер, мы простояли почти целую ночь». Он все смотрел на товарища, теребил рукав, а теперь еще и поджимал губы. Мое предположение он оставил без комментариев, и Вукасович тоже. Предложив мне следовать за ним, командующий прошел к постели больного, опустил руку на плечо медику и, коротко представив нас, моего коллегу звали Виктор Шпинберг, попросил. «Покажите Геру Ван Свиттону, что у Рихтера на шее!» Медик кивнул, осторожно взялся за воротник солдата и отодвинул ткань, оголяя кожу, болезненно серую, но без видимых увечий. «Я не успел задать вопроса». Удивленные возгласы подсказали мне, что что-то не так. «Тут были две свежие колотые раны!» Шпинберг потер веки кулаком. «Клянусь, были!» Солдаты поддержали его уверенными кивками. Я пригляделся. Ни малейших отметин, даже воспалений, очевидно, несмотря на скудное освещение. Впрочем, я бы сказал, оно никуда не годилось даже для самого беглого медосмотра, и работать при нем я не собирался. «Почему так темно?» — спросил я, вытягивая в сторону руку, снимая с крюка фонарь и поднося ближе к постели. «Вы вообще его...» Потревоженный юноша распахнул глаза, серо-зеленые, мутные и действительно отрешенные, и опять болезненно застонал. Какой же бледный, а кожа будто прозрачная, все сосуды на виду, волосы слиплись от пота, наши взгляды встретились. «Вы слышите меня?» Мягко спросил я, подаваясь вперед. «Геррихтер, я...» «Нет, нет!» Он отпрянул, чуть ли не упал с койки, закрыл лицо едва подчиняющимися трясущимися руками, где я тоже видел каждую жилу. Остались и следы земли, на которую он, видимо, упал. Медик и товарищ, рыжий и крепкий, поддержал его, не давая биться. Я опять к нему подался, но замер от страдания в слезящихся глазах. «Нет!» Повторил он, закашлялся и добавил что-то еще, что я не разобрал. «Он говорит, ему больно от яркого света», — тихо пояснил медик. Рыжий солдат кивнул. «Поэтому я оставил немного, иначе он мечется, совсем задыхается. При осмотре его приходилось держать». Звучало дико, и я под чей-то возмущенный возглас все-таки снова поднял фонарь. Рихтер уже не застонал, а вскрикнул, задергался, тяжело повернулся на бок и скорчился, продолжая заслоняться ладонями. Желтые отблески действительно причиняли ему страдания, но я не понимал причин такого симптома. Какое-то изощренное отравление, нервное расстройство, острая мигрень. — Перестаньте, пожалуйста, — донеслось до меня. Рихтер поджал колени к груди. — Уберите фонарь сейчас же! Голос подошедшего об гремел, а от того, чтобы схватить меня за плечо и попытаться оттащить, его явно удержал лишь предостерегающий возглас Вукасовича «Ему же больно! Уберите, или я вырву вам руки!» «Все интереснее и интереснее в этом городке» — сильное заявление. Впрочем, я уже сделал вывод, что столкнулся с весьма неустойчивой и гордой натурой, из которой в худшем случае вырастет подобие мишкальца, но в лучшем может получиться неплохой генерал, вроде того блистательного венгра, с коим Вальс носит одно имя — Ференц. И уж такое обращение, пока оно диктуется всего-то нежной дружбой, я точно потерплю. «Поверьте, юноша!» Повернувшись, я посмотрел в его сузившиеся от ярости глаза. «Тогда вы очень быстро лишитесь головы». «Да вы!» — он оскалился, — «самый настоящий звереныш». «И мне даже не придется самому ее вам рубить». «Вальс! А ну хватит!» — снова рявкнул Вукасович, но мне все же ответили. «Вот этим-то мы и отличаемся!» Аскал ушел... Лицо солдата сгладилось, но высокомерно, брезгливо застыло. «Я марать руки не боюсь, а значит, при любом раскладе останусь правее вас. Не мучьте Анджи этим поганым фонарем, я вас предупредил». И все-таки под моим взглядом голос сорвался, стал не то умоляющим, не то взбешенным, но скорее то и то сразу. «У него все пройдет и без вас, а если нет, так дайте ему умереть». «Вальс!» — в третий раз вмешался в Вукасович, но я отмахнулся. «Пусть! Останусь правее. Надо же!» Я все равно не знал, где искать истину, и не мог впустую терзать бедного юношу. Тем более своим поведением я явно настраивал и этих местных против себя. Их здесь четверо, не считая больного. Четыре языка неизвестной длины сейчас пустят обо мне слухи, как о мучителе-палаче. Я уступил. Аккуратно вернул фонарь на крюк, повернулся к Шпинбергу и пообещал. «Как только разыщу своего человека, пришлю с ним хорошие успокоительные и укрепляющие капли. Они помогут Геру Рихтеру поспать и восстановиться». Несчастного перевернули на спину. Запрокинутое лицо, тонкое, почти подевичье нежное, оставалось пустым, но на меня юноша глядел без злости, вопреки тому, что я сделал ему больно светом. «Кто вы?» — пробормотал он, когда я коснулся ладонью его лба. «Мне страшно!» Бвальс приблизился, явно решив, что страшно из-за меня. Другой солдат тоже напрягся, готовясь в случае чего оборонять товарища. А вот мне в последних словах увиделся иной, куда более тревожный подтекст. «Не бойтесь», — я наклонился ближе, — «мы все здесь» чтобы вам помочь. «Храни вас, Бог!» Может, он даже не понял слов, но среагировал на мягкий тон. «Может, вы жалуетесь на что-то?» Вновь возвал я к нему, бережно ощупывая лимфатические узлы, но не подмечая никаких аномальных симптомов, только это прозрачная холодная кожа. Жара нет, но все равно температура ненормальная. Когда я тронул его ребра, Рихтер опять застонал сквозь зубы. На улице точно в ответ завыл пес. Влажные пальцы солдата вдруг впились в мои, и он прошептал. «Вы... вы же от нее? От государыни? Спасите меня! Нас!» Казалось, похолодели и мои руки. Я посмотрел на местного медика, он потупился. «Для этого мне... нам нужно знать, от чего...» я вслушался в ддыание юноши оно стало чуть ровнее пропали хрипы освободившись я вопросительно глянул на вукасовича так вы можете хоть что нибудь объяснить невидимые раны все эти разговоры но он лишь отстраненно скрестил на груди руки я в своем уме на шее были следы у вас то опыта побольше есть версии вальс Медик и рыжий солдат, которого мне не представили, выжидательно молчали, и я не был уверен, что мне есть чем крыть. Через десять минут, завершив короткий осмотр и не найдя ничего подозрительного, я взял с медика обещание сообщать мне о состоянии больного и собрался выйти. Вукасович уже покинул помещение, якобы не желая мешать. Бвальс задержал меня у двери, бесцеремонно сжав локоть, Я вопросительно обернулся. За работой я достаточно успокоился, в ушах моих призрачно звучали только стоны бедного Анджия, вновь забывшегося тяжелым сном, и я готов был отбить любую попытку поссориться на пустом месте. Но Бвальс тоже выглядел смирнее, чем прежде. Может, разумно пообещал себе не обострять бессмысленный конфликт со столичным чиновником, а может, наконец, хоть чуть-чуть уверился в моих добрых намерениях. «Пришлите что-нибудь поскорее», — глухо попросил он, — «эти ваши капли. Тут-то сова наша все лечит или крепким, или кровопусканием. В столице наверняка медицина получше». На этот полувопрос я не ответил, лишь кивнул. «Пришлю немедля». вальс не сводил с меня глаз, заметно колеблясь и... Нервничая, я терпеливо ждал. «Я еще кое-что должен, наверное, сказать, только вам», он понизил голос, украткой покосившись на своего товарища и военного врача. «Там, на Анжием, когда я его нашел, склонялась, кажется, женщина. На кладбище. Молодая, в волосах цветы». «Какая-то знакомая?» Я обернулся на красивого юношу, я бы не удивился. Бвальс опять зло скривился и даже ощерил верхнюю губу. «Я не намекал ни на что подобное. Не надо ваших столичных пошлостей, прошу. Мы тут несем службу, а не бегаем по красавицам». Он весь был словно скопище острых иголок. «Ну и нрав». Я торопливо уверил его. «Поверьте, я ничего не подразумевал. Так женщина была незнакомая». Бвальс покачал головой. «Я ее не знаю». Именно из-за намеков вроде вашего, не говорю командующему, да и туман стоял плотный, но она же может быть вампиром, нет? Ходят слухи. Понимая, к чему он клонит, я готов был взвыть. И вы тоже, попытался я вас звать к его логике, вы же только что обдавали презрением городское дурачье и Да, но я уже не знаю, чему верить, прервал он. Вы посмотрите на Анджея, его как выпили». Я молчал, стараясь списать услышанное на горечь, на растерянность и не заразиться ими. Главное — не заразиться. Я все лучше понимал, почему Бесик, например, вел себя так, как вел, и путался в показаниях. Но Бвальс вдруг улыбнулся, беззлобно и беспомощно, и надменное лицо его сразу стало разительно спокойным, располагающим. Впрочем, если та женщина померещилась мне так же, как всем нам чертовы укусы, не удивлюсь. Я ничему уже не удивляюсь. Речь его убыстрилась, стала сбивчивее, глаза блеснули, не слезами ли. Как же я устал, как ненавижу эти края, все бы отдал, чтобы вырваться, да хоть на войну, не то что бедняга Анджей. С каждым словом улыбка гасла, впрочем, не возвращалась и злость проступало то же, что было на бледном лице его товарища, пустота, и я не мог не пожалеть их обоих. Каково не заурядному да и просто молодому человеку жить в такой глуши и понимать, что его силы и способности не нужны тут ровно ни зачем и никому? Где, например, проявлять характер? Сторожа могилы? И даже на свидание, видимо, не сходишь. Вукасович явно из тех, кто немного путает горячеголовых солдат и благородных девиц. Я поблагодарил Бвальса, стараясь не повторять допущенные с Ружкевичем ошибки, избегать и тени менторского тона. Моей задачей было избавить от суеверного страха горожан. Выяснилось, что избавлять от него придется и часть гарнизона. Что ж, справимся. Я уходил, а Бвальс смотрел на меня настороженно и безнадежно сразу. Что если она вернется за ним, за нами? Она будто смотрела на нас из тумана. Я замер в дверном проеме и недоуменно обернулся. Кто? Впрочем, и этот ответ я угадал. Та кровожадная женщина, — он облизнул губы, — ее ведь даже не убить. Как же быстро тут распространяются байки. Подобное говорили и мужчины в корчме, а кто это начал? Поразительная, всепоглощающая мерзость, самое ироничное в которой то, что фантазии еще и очевидно мужские. Впервые я задумался, почему же манящие мертвые красавицы не являются почтенным фрау, но меня это даже не позабавило. — Ее нет, — отрезал я, — она вам точно померещилась, но за товарищем присматривайте, ему нужны покой и участие. С этими словами Я прикрыл за собой дверь. Вукасович сидел на корточках перед псом и гладил его, чесал за ушами, трепал по холке, что-то нежно бормоча. Белый зверь, ластись к нему, вилял хвостом, и на лице командующего читалась счастливая безмятежность. Ровно до секунды, пока не показался я. Вукасович резко выпрямился, пёс обиженно ткнулся хозяину носом в запылённый сапог. «Ну, так что скажете?» Тускло спросил командующий. Остаюсь при своем мнении. Он истощен и, возможно, напуган. Я приблизился. Недугов я пока не выявил. Вукасович скрипнул зубами, снова опуская ладонь на массивный затылок пса и зарываясь пальцами в его густую шерсть. У нас здесь нет проблем с пищей, Герван Свиттон. Она скромна, но ее хватает. Да и у Рихтера было прекрасное... Он осекся. Я не прокомментировал это «было», хотя страшная оговорка, возможно, и имела почву, слишком аномальные симптомы, и все же я хлопнул Вукасовича по плечу, надеясь приободрить. «Послушайте, на его шее сейчас ничего нет, может, это была грязь, укусы клопов, комаров, да кого угодно». Рука Вукасовича сжалась в кулак. «Я видел довольно всяких ран, меня довольно кусали разные твари, чтоб не ошибиться», — он нахмурился. «Прошу не выказывать сомнений в ясности моего ума или зрения, да и подчиненные мои не идиоты». «Да, на меня здесь готовы были срываться все. Впрочем, я понимал подавленные и агрессивные настроения, которые мое присутствие лишь накалило. От столичных светил справедливо ждать чудес» а я пока впустую задаю вопросы». Я поспешил кивнуть. «Даже не сомневаюсь. Уверен, что найду объяснение, которое успокоит и вас, и меня, а ваш подчиненный поправится. А сейчас пролейте мне свет кое на что еще. Последнее, прежде чем я вас покину». «Последнее», — он шумно выдохнул через нос. «Ну, готов» утешение его не обнадежили скорее наоборот вся поза выражала напряженную готовность атаковать или по крайней мере выгонять меня оружием чтобы не мешался гер Мишкальц здесь а если нет давно ли он уехал из города вопросы попали в цель мой собеседник как то сразу сдулся замялся потупился даже шмыгнул носом совсем как мальчишка которого на чем то поймали «Мне это не понравилось. Час от часу не легче. Лучше бы опять вспылил. Но, как оказалось, масштаб проблемы я не мог и предугадать». С очередным тоскливым вздохом командующий ответил. «Да он и не возвращался, доктор. Из Вены. В каменной горке не видели его, ну, уже месяца два. Да, около того. Его замещает помощник Фридрих Маркус» ты малый, поговорите с ним, может, он даст направление вашим действиям. Мы-то люди маленькие, так исполняем, что велено». проклятье Так вот, почему все они такие замороженные, что бесик, что этот? Я имею дело с ватагой овец, оставшихся без пастуха, а в областях это дело безнадежное. Ни бранью, ни мыслями я делиться не стал». Я должен был воплощать для местных гарант спокойствия и нормальности, и собирался это оправдать. Постаравшись не измениться в лице, сдержанно поблагодарив командующего за помощь и формально понадеявшись на возвращение наместника рано или поздно, я пошел вдоль домов прочь. Пес Альберт провожал меня до самой повозки. Шерсть на его загривке все еще стояла дыбом, а когда я забрался на облучок рядом с Лехом, Альберт неожиданно привстал, упершись передними лапами в деревянный бок колымагии и заглянув мне в лицо, словно просил «Возьми меня с собой! Не чудо ли, что я такой красивый еще не пропал?» Пса отозвали. «Мы с слехом тронулись назад...» И вскоре покинули старую деревню, но правильно настроиться, заняться шлифовкой планов я так и не сумел. Что-то, некая деталь, свербела в голове занозой, мелко, настойчиво, а я не мог подцепить ее и вытащить. Все отвлекался, ерзал. Вукасович сказал что-то. Или не он? Бвальс? Что же?» Меня особенно сурово тряхнуло на ухабе, я очнулся от клацанья собственных зубов, посмотрел налево и все понял. Резко. Точно кто-то крикнул мне подсказку в ухо. «Остановите!» — это я воскликнул по-немецки, но лесничий понял. Вряд ли мог совсем-совсем не знать основной язык империи, хотя бы чуть-чуть не понимать. Удивился, но послушно натянул поводья, и гнидая кляча замерла посреди дороги точно напротив кладбищенских ворот. Я выпрыгнул из колымаги, под ногами хрустнул иней. Лех вопросительно нахмурился, хотел было слезть, скозил, но я остановил его жестом и как можно проще озвучил следующую просьбу. «Подождите! Всего пару минут!» Его взгляд блеснул тревогой, когда я решительно направился к воротам. Они оказались заперты, но я без труда нашел другой проход, феноменальную дыру в ограде, совсем рядом. Помедлил, оглянулся. Бедняга Леха его клячи не сводили с меня глаз. Я зачем-то кивнул им, отвернулся и перешагнул горку каменного крошева, ступая в мертвое царство. «Поискать там не знаю что». Впрочем, нет, смутная мысль была. Казалось, туман тут жил свой, густой, белесый и совершенно неестественный. Я почти ничего не рассмотрел. Жемчужный силуэт костела, где не светилось ни одно окно, несколько крестов, печальный куст с остатками багровых ягод, но шагов через десять все таяло во мгле, и даже церковный фасад просматривался до второго яруса. Крыша терялась. Странно, на дороге и в городе так туманно не было. Или погода решила еще больше покапризничать, пока я общался с гарнизонными Это горы, тут, возможно, все. Но больше меня волновало другое. Цветы, цветы. Зацепкой от чего-то ощущались именно они. Я побрел вдоль внутренней стороны ограды обратно к воротам, помня, что солдаты вроде как стояли там, должны были. Значит, остались хоть какие-то следы, и, может, я их найду. Шаг, еще шаг. Влажный холод, лип к лицу тоже сильнее, чем снаружи. Кладбище то ли было мне не радо и выталкивало, то ли, наоборот, омерзительно облизывало, пробуя на вкус, примериваясь, чтобы... Господь! Даже сейчас, записывая эти мысли, я морщусь. Так и становятся наверное, писателями, нахватавшись, каких попало острых впечатлений в таинственных местах. Только бы меня обошла лихорадочная литературщина или литературная лихорадка. Но тогда я даже не выстроил дикое сравнение, не успел. Шаги на десятом я кое-что нашел. Мерзлая трава здесь была примята и, к моему удивлению, на нескольких травинках блестели багровые капельки, совсем немного, но я бы их ни с чем не спутал. Кровь. Неужели? Я похлопал себя по карманам, с собой у меня даже был крошечный пустой пузырек. Я таскаю такие с юности, когда меня еще тянуло спонтанно собирать травы в ботаническом саду и потом с ними экспериментировать. Но, увы, определять, кому принадлежит пролитая, например, на месте жестокого преступления, кровь, в наш век пока не научились. О, как я о том жалею! Доживу ли я до подобных открытий? Так или иначе, рубиновые капли были точно кровью и на ощупь, и на вкус. Проводя языком по губам, я спохватился, в очередной раз поразился иронии, приехал развеивать суеверие, а сам-то сам... -то, сам Вот увидит меня сейчас лех с алыми разводами где-нибудь в уголках губ, что выкинет, интересно, сбежит или ударит ближайшей лопатой, коих наверняка полно в какой-нибудь кладбищенской сторожке. Точно одобряя мои нервные шутки, кто-то тихо засмеялся в тумане, и я чуть не подскочил, повернулся на звук, но больше не услышал ничего. Значит, почудилось, зазвенело в ушах, или это повизгивал мелкий дикий зверек? птица, да кто угодно. Я приложил ладонь к груди, вслушался в собственное сердце и строго-строго велел ему замолчать. Оно не слишком послушалось, тоже не успело. Внимание привлекло кое-что еще, отчего я застыл. Шагах в пяти от кровавых травинок тускло золотясь что-то покачивалось на ветру, доверчиво раскрывалось мне навстречу. Цветок. Маленький желтый цветок с пятью лепестками. Присмотревшись, я заметил еще несколько, они тянулись неровной цепочкой. Занятно. Романтичные художники рисуют так поступь персефоны Вот бежит по траве прекрасная дева, а из-под ее стоп распускаются... «Лютики-цветочки», — так сказал горожанин в корчме. Пузырек мне все же пригодился. Я вынул его и сорвал ближайшее растение. Ничего особенного, оно только сразу как-то поникло, поблекло. Засмеялись снова. На этот раз у меня за спиной. Усилившийся ветер толкнул в грудь, я развернулся и никого не увидел. А вернувшись на прежнее место, не нашел там и крови. Она осталась только на моих пальцах и слабым привкусом на языке, «Да что же такое? Я ее смазал? Наступил на нее?» Продолжая мучительно думать, я вернулся к Леху и жестами попытался выяснить, не видел ли он чего странного, находясь по ту сторону ворот. Я же крутился возле них. Может, он не понял, а может, из-за моего внезапного отклонения от маршрута записал в личности, с которыми не желает иметь ничего общего, Так или иначе, лишь принялся энергично мотать головой и мотал, пока я не сел в телегу. Там я сгорбился, зажмурился, прижал руки к груди, все облизывая губы. Какая дикость. Кровь, конечно, могла быть чья угодно, да все того же смешливого зверька. И да, я мог ее смазать, а цветы могли вырасти просто... просто случайно, потому что им пару дней назад перепало солнце, но а мог смех вообще мне померещиться. Например, из-за недавнего отравления. Больше я не хотел злоупотреблять временем и нервами лесничего, поэтому, как мог, объяснил, что меня можно высадить у копыта. Вскоре я дал Леху монет, больше, чем стоили его услуги, но не его терпение. Мы вполне душевно попрощались, и телега с грохотом уехала, на память оставив гудение в голове и хвою на обуви. Зато мысли поутихли, лишние тревоги, видимо, вытряслись через уши. Ну, цветы и цветы, кровь и кровь. Это же дикое царство, где не очень часто бывают люди, ни в цветах, ни в крови, в самих по себе нет совершенно ничего особенного. Хватит фантазий. У корчмы мне почти сразу удачно подвернулся Януш. Он, как оказалось, успел за несколько часов переделать уйму дел, хорошенько выпить, перезнакомиться со всеми на постоялом дворе, осведомиться о моей судьбе и даже притащить из дома Рушкевича багаж». Перегинувшись с ним парой слов и щедро велев отдыхать, я лишь поручил ему добраться до гарнизона с медикаментами или заплату послать пузырьки с кем-то надежным. Никому другому я не доверил бы выбор посыльного в первый день в чужом городе, но Януша, этого вроде бы простака дурня, отличает поразительная способность. Людей он чует с ходу не ошибается на их счет. Он уверил, что все будет сделано. Я почти не сомневался, монету он прикарманит и прогулку до старой деревни совершит сам. С постоялого двора я отправился на Ратушную площадь. Вялая надежда увидеть по дороге Рушкевича не оправдалась, у часовни никого не было. Люди стали встречаться только когда я заплутал в проулках и попал к рынку, шумному и источавшему причудливую смесь запахов — навоз, выпечка, пряности, кожа. Я обращал внимание на праздные лица. Казалось, о пустых могилах и пропавших животных здесь не думают. Тесный мирок жил свою маленькую жизнь, приценивался, смеялся, торговался и быстро забывал о моем существовании. Может, не так и многое я успел растревожить? Ратуша, как выяснилось, выполняет в каменной горке функцию всех учреждений одновременно. И приемной большей части чиновников, и казны, и места совещаний это большое белое малопривлекательное здание явно недавно отреставрировали, догадываюсь, на какие деньги. Два его вытянутых двухэтажных флигелька неуловимо и нелепо напоминают раскинутые гусиные крылья. «Ну, пожалуй, это самое чистое строение из всех, что я видел», так я подумал, поднимаясь на крыльцо, окидывая взглядом колонны и толкая дверь. На массивных створках ее вырезан был высокий, в пару человеческих ростов, двухглавый ястреб, габсбургский герб, работа столь вычурная, словно дверь эта стоит дороже всего убранства, что внешнего, что внутреннего». Встретивший меня малый в линялом парике и застиранном камзоле, какой-то мелкий чин, не на шутку всполошился, разглядев бумагу с печатью ее величества. Руки у него затряслись, он, запинаясь и путая немецкий с Моравским, предложил подождать, после чего ретировался с изумительной быстротой. Ему тоже не помешало бы успокоительное, жаль, я не прихватил лишний пузырек. Может, хоть это облегчило бы мое общение с аборигенами». Не дождавшись лакеев, я сбросил плащ, сел в ближайшее кресло и от скуки стал осматривать бледно-голубые с золотом стены, цветочную лепнину и интерьер. Помпезно, почти по-венски, по если не считать неизбежных кусочков дурновкусия, картины сплошь фривольные, дерево и обшивка мебели местами несочетаемые, в начищенном до абсурда кольцевом канделябре горели свечи, хотя света из широких окон было еще достаточно. Воск капнул мне на плечо, я поморщился, чуть отодвигаясь. «Гердоктор, барон, ваше превосходительство!» Голос зашелестел близко, но я поначалу не смог даже определить, приятный он или нет, высокий или низкий, уловил только отсутствие акцента. Вскоре молодой мужчина, поражающий белизной парикай, застегнутый на все пуговицы, уже стоял передо мной. Аккуратное лицо с точенной переносицей выражало предупредительную приветливость, спина была идеально прямая, пальцы, украшенные парой перстней с темной яшмой, чинно и задумчиво сложены шпилем. Я улыбнулся, неторопливо вставая навстречу. «Последнее, точно лишнее. Вы Фридрих Маркус?» Он кивнул и протянул мне руку, после чего мы сели. Маркус оставался прямым, но, как ни странно, это выглядело естественным. Хорошая выдержка. «Желаете кофе?» — он вытянул ноги. Пряжки на башмаках сверкнули. После многочисленных треволнений я был весьма не против хорошей порции этого напитка, но нетерпение заставило отказаться. «Я предпочел бы для начала поговорить о делах, они не терпят отлагательств». «И такой подход я одобряю тоже. Здесь его не достает», — уверил он, опуская руку на подлокотник, садясь чуть свободнее, — «весь внимание». «Гладко. Настолько, что я уже по привычке насторожился и все же заставил себя надеяться на удачу. Разве не логично, что мои друзья, товарищи и братья, в беленых хоромах?» Печально, но как не отталкивала меня эта перспектива, так мне, возможно, и стоило начинать вникать в дела чиновников, не со и солдат. Просто я думал, что именно чиновники, а не все остальные, будут сбивать меня с толку и засорять мозги сказками. О своей плодотворности и честности, разумеется. «Вас извещали о моем возможном приезде и его целях?» прямо спросил я. Маркус стряхнул пылинку с вышитого серебром воротника и кинув мимолетный взгляд за окно вновь посмотрел на меня без тревоги или подобострастия это невольно вызывало уважение помощник наместника немо демонстрировал все же он здесь хозяин а я гость императрицу и большинство наших с ней коллег такое бы возмутило меня же никогда не оставляли равнодушным дворняшки с замашками породистых псов «Приятель из соседней области предупреждал, что возможны проверки из Вены из-за шума вокруг...» Маркус скривился. «Вампирских дел!» Гер Мишкальц разделял его мнение, так что я не слишком удивлен. Он произнес фамилию непринужденно и даже выбил меня из колеи. Учитывая сведения из гарнизона, я ожидал поведения в корне противоположного — уверток, попыток избежать любых упоминаний наместника, Раз так, я решил сразу предъявить обвинение, которое поначалу собирался придержать. В конце концов, я ревизор. Вежливость вежливостью, но здесь явила лик очевидная вопиющая халатность. Пора выяснить, чья, в каком масштабе и на каком этапе она началась. Сцепляя пальцы и складывая их на подлокотнике я вкратчиво заговорил. «А вот я был весьма задачен...» узнав, что Гермишкальц не заезжал в каменную горку из столицы, а значит, полученные от него письма являются фальсификацией, по-видимому, подготовленные вами. Думаю, императрица тоже будет неприятно удивлена. В лице моего собеседника ничего не дрогнуло, ровные полукруги бровей не приподнялись, рот не сжался, только светло-голубые глаза блеснули. Пару секунд Маркус задумчиво смотрел на меня — а потом все столь же безмятежно, даже со смешком, ответил. Гермишкальц, как вы знаете, человек непостоянный, горячего нрава. Он уезжает развеяться часто, может отсутствовать неделю, две, три. В такие периоды я замещаю его, в том числе составляю от его имени корреспонденцию. Он доверяет мне, как прежде доверял моему славному отцу. «Даже если это корреспонденция для самой императрицы?» Тут я совсем поразился. «Вы правда полагаете, такие вещи кто-то может кому-то доверять?» Я даже не знал, что делает подлог возмутительнее, то, что наша госпожа императрица, или банально то, что она женщина. Даже посмеиваясь со мной над лягушачьим воякой, она неплохо относилась к нему и в переписке наверняка позволяла себе приятельские вещи. Двусмысленные шутки, анекдоты, хлесткие впечатления. Я по себе знал, как вольно она пишет тем, кого допустила в окружение. И эти приватные письма проходили через чужие руки. Я пристально посмотрел на Маркуса. Ни капли смущения, беспокойства... Дворняжка считала себя не то что породистой, возможно, равной псорям «Деликатная тема, но да, Герван свиттон когда отсутствие Гера Мишкальца затянулось, я решил, что не стоит тревожить ее величество молчанием, и, видимо, решение было верным. Потом, все же усомнившись, я изменил ему, и вот, прислали вас. Хотя я даже рад в какой-то мере разнообразия лиц». Он вздохнул. Вам с ваших высот, думаю, не представить, как это утомительно, быть никем, да еще и в глухих краях. Феноменально. Я не знал, что ответить. Мое обещание раскрыть обман в первом же письме в Вену, даже оно не стало тут аргументом? Я устало потер виски. Боже, не город, а галерея чудаков, один другого краша. Маркус с неожиданной лёгкостью вполне дружелюбно и даже сочувственно направил мои мысли дальше. «И да, право, не стоит устрашать меня, я...» Даже слова Вукасовича прозвучали у него иначе, не небесхитринки. «Человек маленький, исполняю приказ с Герамишкольца и вряд ли понесу за это ответственность, когда он вернётся. Он прекрасно знает, что делает. Жаль, если вас это не устраивает, но я-то об этом и не знал. Где мне?» «Я на должности-то второй год, в глаза не видел вашу... нашу столицу, но говорили мне, что ложь во спасение там не грех». «Вот оно что!» Я едва не рассмеялся. Его неколебимость строилась на такой простой, но надежной умственной конструкции, как готовность во всем обвинить начальство. Блаженная глупость. В целом, обыденно для людей нижних, средних и даже высоких чинов – «Однако малый далеко пойдет с таким самообладанием и амбициями быть никем, и это слова второго лица после наместника?» Я кивнул, показывая, что удовлетворен объяснением, и, не желая дальнейших споров насчет, например, лжи, уточнил. «А пропадал гермишкольц когда-нибудь более чем на месяц?» После паузы Маркус ответил «Нет». «Ну, рано или поздно все случается впервые верно. Возможно, он в Брно, возможно, в Праге или в самом Париже. У него, как я знаю, везде по даме или приятелю. Так или иначе, я присмотрю за городом не привыкать и окажу необходимое содействие, если вы действительно...» Он улыбнулся. «Избавите людей от суеверий. Они приносят много проблем». Вы же слышали о том, сколько тел за последние месяцы было извлечено из могилы сожжено, а также о том, что горожане крайне неохотно выходят из домов вечером? Да, мне это известно. Маркус глубоко вздохнул, откидываясь на спинку кресла и опуская уже обе руки на подлокотники. Широкие кружевные манжеты прикрыли его ухоженные кисти. Возможно, вам хотелось бы услышать, с чего именно все началось и составить для себя некую линию времени. Что ж, я попробую вас просветить». Следующие минут десять я практически не говорил, лишь слушал. В очередной раз мне рассказали о том, как однажды из города в одну ночь сгинули все кошки и собаки, кроме гарнизонного пса. Отыскать следы животных не удалось. Вслед за этим врачи сообщили о нескольких смертях, начавшихся со странного недуга. Его сопровождали слабость, частичная или полная потеря речи, светобоязнь. Как правило, болезнь протекала день или два. Поначалу смерти не вызывали подозрения. Их списывали на недоедание, проблемы с сердцем, лихорадку. Из повреждений только у одной молодой женщины медик заметил на шее маленькие ранки. Женщину звали Ружа Палакин и именно ее после смерти стали первой видеть в городе ночью. Правда, узнавали ее в основном по привычке носить цветы в волосах, а мало ли таких чудачек. Столько, что они мерещатся любителям пива и солдатам на погостах. Проводя эти параллели, я постарался отогнать тревогу. Маркус прервался и опять посмотрел на меня в упор. «Хотелось бы, чтобы дальнейшее вы не принимали как мою точку зрения». «Сам я не видел ни ее, ни тех, кто пришел после». «После?» — уточнил я. «Вы подразумеваете зараженных ею?» «Да, трое мужчин умерли следом за фрау Палакин, брат мужа и два соседа. Медикам они говорили, будто она являлась к ним ночью и целовала их, вроде того. Вчетвером они, если это они, конечно, убили еще человек семь, если не ошибаюсь, по крайней мере было немало смертей при тех же обстоятельствах истощение быстрое угасание а что случилось потом маркус задумчиво потер лоб нам не удалось решить проблему даже с гарнизоном люди повели себя ужасно заставили родных и друзей тех четверых вытащить тела из могил проволокли вампиров по земле через дыру в кладбищенской ограде обезглавили и сожгли тем не менее Он поёрзал, опять поморщился. «Женщина якобы ещё здесь. Ружа Палакин, целая и невредимая, ночью появляется на улицах. Но, повторюсь, я едва знал её живой и не видел мёртвой, да и цветы в волосах, зимой-то вызывают вопросы. Слухи плодят горожане. Мне же, если честно, нечего добавить. Ночами я привык спать или просиживать за бумагами». Лицо его оставалось бесстрастным. Казалось, он только что зачитал мне скучную газетную заметку, которую забудет через минуту. Даже Мишкальц в Вене, пересказывая схожие детали, выплескивал больше чувств. Я гадал, о чем говорит подобное спокойствие, о здравой усталости от суеверий или о крамольном равнодушии к тем, кто вынужден с ними жить. Вдобавок я думал о цветах, лютиках, цветочках один из которых лежал в пузырьке в моем кармане, цветах зимой, и дыра, через которую я вошел на кладбище. «Вы сказали достаточно, спасибо». Решив не застревать ни на чем из этого, ответил я, «полагаю, я и мои коллеги, когда прибудут...» «Ого, сюда еще кто-то едет?» Он приподнялся, но тут же опустился обратно. «Да, два придворных медика, мои протеже». Изначально Ее Величество вообще собиралось отправить только их, затем прикрепила к ним меня, а в итоге я развел руками. В столице тоже бывают проволочки. Они задержались, я не знаю, когда их ждать, начну работу сам. Маркус россияно покивал. «Вижу, а нас очень тревожится Отечество, в покое теперь не оставит». В интонации мне почудилась та же унылая ирония, какую я уже подмечал, говоря с бесиком и военными. «Мы так тронуты! Может, недалеко и до перекладки хотя бы пары дорог?» Я не нашелся с ответом, упрек был справедлив, многие мостовые ужасны. Хуже только факт, что деньги на них бесспорно выделялись, вот только где они? В резном брюхе двуглавого ястреба на дверях? Об этом я говорить не мог, только доложить, куда нужно». Мы помолчали. Маркус устало скрестил ноги, затянутые в такие же ослепительные, как парик, но довольно истертые чулки, и, наконец, вновь подал голос. «Ладно, барон, гердоктор, даже пока вы здесь в одиночестве, у меня есть для вас, для нас гипотетические рекомендации». «Вы действительно можете помочь нам в сложившихся обстоятельствах, и я, разумеется, не промощение дорог». «Правильный разговор. Идеи от главного чиновника, пусть требующие корректировок, вряд ли могли оказаться совсем бесполезными». Приготовившись слушать, я кивнул. «Излагайте. У меня тоже есть мысли, буду рад их объединить». «Вам!» — начал Маркус Стоит посмотреть на странных больных, о которых говорят наши врачи. Уверен, такие появятся. Попытаться поставить диагноз, возможно, полечить вашими прогрессивными методами. В случае провала — исследовать тела. Я не стану возражать и поговорю с Гером Рушкевичем, нашим священником. «Знаю его», — спешно вставил я, надеясь, что голос звучит нейтрально. Маркус то ли уловил мою досаду, то ли просто заинтересовался. да Когда успели познакомиться, он довольно нелюдим. «Личное обстоятельство — чистая случайность», — отозвался я под острым взглядом, — не имеет отношения к делу, но, да, думаю, он не помеха. Мне не хотелось распространяться о подробностях, да и лишний раз прокручивать их в голове. Чем больше местных я узнавал, тем острее сожалела ссори с Бесиком. Он был прав во всем. «Перескажи он мне сразу хоть половину того, что я успел увидеть, я бы, вероятно, и не поверил ему, обвинил бы в сгущении красок». «И славно!» — Маркус продолжал внимательно на меня смотреть. «Он ревностный церковник, зато располагает и знаниями в вашей области, он может оказаться и неплохим помощником за неимением ваших коллег. Вам выпишут разрешение на эксгумацию старых тел, хотя я сомневаюсь, что в этом будет необходимость». — Боюсь, это вероятно, — возразил я. — Странности творятся слишком давно. Имя фрау Палакин не давало мне покоя, хотя если, по словам Маркуса, ее уже сожгли и что-то такое говорили в копыте, где искать труп? — Пусть так, — кивнул Маркус. — Собрав достаточно сведений, вы сможете как-нибудь выступить после церковной службы с чем-то вроде доклада, разъяснить, что узнали, и растолковать причины смертей. Возможно, вам даже удастся подвести под научную основу пропажу наших животных. Он помялся, пожевал губами. И рассказы о гуляющих мертвецах? Ведь случаи массовых иллюзий известны науки верно? Похоже, и он имел некое университетское образование, или, по крайней мере, как многие в его положении, жадно хватал знания по верхам из книг в надежде, что что-то где-то пригодится. Да, но это более характерно для других регионов, в частности, жарких. И все же, — с мягким нажимом покачал головой Маркус, — нам сойдет, «Еще, кстати, не помешает нам сказать, что вы ходили ночью по городу и остались живы и здоровы?» «Я непременно поброжу, всегда совершаю перед сном мацион». Мои слова возымели странный эффект. Маркус сощурился, чуть подался вперед и, барабаня пальцами по подлокотникам, возразил. «Вы меня немного не поняли, гер доктор Сказать, что вы бродили по городу, да». «Делать это не советую. Лучше не показывайтесь на улицах после наступления темноты». Он сделал паузу. «Не из-за вампиров. Просто чтобы какой-нибудь пугливый пьяница, задержавшийся по пути домой, не проломил вам голову, приняв вас за кровопийцу». Повисло молчание, которое Маркус разбил натянутым смехом, Я его поддержал, но не мог избавиться от липкого, еще не оформившегося до конца беспокойства. От меня и здесь что-то все-таки скрывают. Меня завуалированно предостерегают, а то и угрожают. К черту! Про себя я решил, что отправлюсь на ночную прогулку по городу прямо сегодня или, в крайнем случае, завтра. Вскоре мы любезно распрощались». Маркус подписал мне несколько нужных бумаг, заручился обещанием обращаться по любому вопросу и пожелал удачи. Тем не менее, казалось, и он избавляется от меня с небывалым облегчением, видимо, не чаял скорее заняться рабочими делами. Уже в дверях он вдруг задержал меня и спросил. «Много вы, кстати, заметили косых взглядов, пока скитались тут?» Я покачал головой. «Любопытных, да, косых нет». После всех разговоров это казалось даже подозрительным. Своих вампиров тут явно оберегали в каком-то извращенном смысле. Маркус удовлетворенно хмыкнул, хлопнул в ладоши, будто сам себе, и еще раз попрощался. Он ничего не объяснил. Уходя, я чувствовал, за мной наблюдают из окна. Невольно я прокручивал в голове нашу беседу, Делаю это и теперь, когда сижу в своей комнате, проводя послеобеденные часы в ожидании и записывая эти строки, прежде чем отправиться на встречу с Гером Копиевским. Нет ничего важнее, чем взглянуть на вампирское дело со своей непосредственной медицинской стороны. И, конечно, врач врачу друг. Правда, чтобы добраться до доктора, мне нужно помириться с Гером Рушкевичем. Надеюсь, это окажется проще, чем пока представляется... Так и заканчиваю, благо долгие записи позволили мне многое обдумать и не смотреть беспрестанно на часы в ожидании новых неожиданностей, а я предчувствую, что они будут.